1. Эмит В 9 часов утра Эмит в одиночестве шел в западный Гарлем со станции метро на 125-й улице. За 2 часа до этого в доме семейства Уитни Салли, спустившись со второго этажа, зашла на кухню и сообщила, что Билли крепко спит. Вымотался, наверное, сказал Эмит. Еще бы. На секунду Эмит подумал, что Салли своим ответом метила в него, что этот тычок ему за то, что за последние дни Билли пришлось пройти через столько испытаний. Но по выражению ее лица он понял, она просто вторит его же словам о том, что Билли устал. Так что они решили дать ему выспаться. «К тому же, мне еще нужно постирать постельное белье и заправить кровати», — сказала Салли. Эммит тем временем должен был на поезде поехать в Гарлем и забрать Бэкер. Поскольку Билли хотел начать путешествие непременно на Таймс-сквер, Эмит предложил им троим встретиться в половине одиннадцатого там. «Хорошо», — сказала Салли, — «но как мы найдем друг друга? Пусть тот, кто придет первым, ждет под вывеской канадиан Клаб». «И где это?» «Поверь мне, ее не пропустишь». Когда Эмит подошел к мастерской, таунхаус уже ждал его у входа. «Все готово», — сказал он, пожав руку Эмиту. «Забрал свой конверт?» «Да». «Хорошо. Теперь можете отправляться с Билли в Калифорнию. Самое время». Эммет взглянул на него. «Вчера здесь снова была полиция», — продолжил Таунхаус. «Только не патрульные, а следователи спрашивали то же самое, но на этот раз еще и про тебя. И дали понять, что если узнаю, что про тебя или Дачеса, а им не скажу, проблем не оберусь. Рядом с домом ветхозаветного Акерли видели машину, по описанию «Один в один твой студибекер». И в тот же день Акерли чьими-то стараниями угодил в больницу. В больницу? Таунхаус кивнул. Судя по всему, неизвестные или группа неизвестных проникли в дом Акерли в Индиане и ударили его по голове тупым предметом. Думают, что все с ним будет в порядке, но в себя он еще не пришел. А пока парни в форме съездили в какую-то ночлежку к отцу Дачеса. Отца не нашли, зато Дачес там побывал. На светло-голубой машине вместе с каким-то белым парнем. Эмит прикрыл рот рукой. «Господи. Вот именно. Слушай, как по мне, этот подонок Акерли получил по заслугам. Но какое-то время лучше тебе держаться подальше от Нью-Йорка и заодно подальше от Дачеса. Идем. Близнецы внутри». Таунхаус проводил Эмита к тому отсеку, где ждали братья Гонсалес и парень по имени Отис. Беккер снова стоял накрытый брезентом, а Пако и Пико широко и белозубо улыбались. Им явно не терпелось показать результаты своего труда. Все готово? спросил Таунхаус. Готово? сказал Пако. Тогда давайте. Братья стянули брезент, и на мгновение Таунхаус, Эмит и Отис утратили дар речи. Потом Отис затрясся от смеха. Желтое? неверяще спросил Эмит. Братья посмотрели на Эмита, переглянулись и снова посмотрели на Эмита. Что они так с желтым? спросил Пака с вызовом. «Это девчачий цвет», — сказал Отис, снова усмехнувшись. Ика стал что-то быстро-быстро говорить брату по-испански. Когда он закончил, Пако повернулся к остальным. Он говорит, что это не девчачий желтый, это желтый, как у шершня. Но эта тачка не только цветом на него походит, она еще и жалит, как шершень. Пако, словно жор, стал указывать на машину и объяснять, где и что они усовершенствовали. «Мы не только ее покрасили, мы убрали вмятины, отполировали хромированные детали и заменили масло в коробке передач и загнали еще несколько лошадок под капот». «Что ж», — сказал Отис, «по крайней мере, полицейские тебя теперь не узнают». «А если узнают, то не догонят», — сказал Пако. Братья Гонсалес довольно рассмеялись. Пожалев о своей изначальной реакции, особенно если учесть, как быстро братья проделали всю работу, Эмит не поскупился на слова благодарности. Но стоило ему достать из заднего кармана конверт с деньгами, оба покачали головой. «Это за счет таунхауса», — сказал Пака. «Вернули долг». Пока Эмит подвозил таунхауса до 126-й улицы, они вместе смеялись над братьями Гонсалес, машиной Эмита и ее новеньким жалом. Остановившись напротив дома из коричневого песчаника, оба притихли, но к дверной ручке ни тот, ни другой не потянулся. «Почему Калифорния?» — спросил Таунхаус, помолчав. И тут Эмит впервые рассказал кому-то о том, на что собирается пустить отцовские деньги. Что хочет купить дом-развалюху, отремонтировать его и продать, а на выручку купить еще два дома. И что для этого ему нужно переехать в большой город с растущим населением. Вот это план Эмита Уотсона. Таунхаус улыбнулся. — А ты? Что ты собираешься делать? — Не знаю. Таунхаус взглянул на крыльцо родного дома. «Мать хочет, чтобы я вернулся в школу. Все мечтает, что получу стипендию и двину в колледж, но ни того, ни другого не будет. А папка... Папка хочет, чтобы я устроился на почту. Ему там нравится, да? Нравится? Нет, Эмит. он почту обожает». Таунхаус покачал головой, сдерживая улыбку. «Знаешь, когда работаешь почтальоном, у тебя есть маршрут. Кварталы, по которым таскаешь свою сумку изо дня в день, как вьючный мул по тропинке». Но для моего старика это даже не работа, он знает всех на своем маршруте, и все знают его. Старушки, дети, парикмахеры, торговцы. Таунхаус снова покачал головой. Как-то вечером, лет шесть назад, он пришел домой как в воду опущенный, мы его таким никогда не видели. Когда мама спросила, что случилось, он расплакался. Мы подумали, что кто-то умер или что-то в этом роде. Оказалось, после 15 лет работы начальство решило сменить ему маршрут. Передвинули его на шесть кварталов южнее и на четыре восточнее. Чуть сердце не разбили. И что дальше? Встал утром, поплелся на работу, а к концу года полюбил и этот маршрут. Оба рассмеялись. Потом Таунхаус поднял палец. Но первый он никогда не забывает. Проходит по нему каждый год, в день поминовения, когда у него выходной здоровается со всеми, кто узнает его, и с теми, кто не узнает, тоже. Говорит, если работаешь почтальоном, правительство США платит тебе за знакомство с новыми друзьями. Звучит вполне неплохо. Может быть, — согласился Таунхаус. Может быть. Я люблю отца, но не могу представить такой жизни для себя. Таскаться по одним и тем же дорогам день за днем, неделя за неделей, год за годом. Хорошо, ни колледж, и ни почта. Тогда что? Я думал пойти в армию. — В армию? — удивился Эммит. — Да, в армию. — сказал Таунхаус так, словно сам еще только примирялся к звучанию этих слов. — А что? Войны сейчас нет, жалование хорошее, тратить ни на что не надо. Если повезет и отправят за границу, мир посмотрю. — Придется вернуться в бараке, — сказал Эмит. Там было не так уж плохо. — Стоять в строю, исполнять приказы, носить форму. — А как еще, Эмит? если ты черный, то что бы ты ни делал... Разносишь ты почту, управляешь лифтом, заливаешь бензин или сидишь в тюрьме, все равно будешь носить форму. Так может, я хотя бы выберу ту, которая мне подходит. Если не высовываться и делать свое дело, думаю, смогу подняться по званию, стану офицером, и честь будут отдавать уже мне. Почему бы и нет, — сказал Эмит. Знаешь что, я тоже так думаю. Когда Таунхаус наконец вышел из машины, Эмит последовал за ним. Обошел капот и шагнул к таунхаусу на тротуар. В их прощальном рукопожатии без слов выразилось теплое дружеское чувство близких по духу людей. Неделю назад, когда Билли разложил перед Эмитом открытки и рассказал, что они найдут маму на одном из крупнейших праздников в честь дня независимости во всей Калифорнии, Эмит посчитал задумку в лучшем случае малоисполнимой. И тем не менее, пусть они с таунхаусом готовы были отправиться в совершенно разных направлениях. И не было ничего, что подсказало бы, где они в итоге окажутся. Несмотря на все это, когда Таунхаус сказал на прощение ⁇ Увидимся ⁇ Эмит нисколько не усомнился в том, что так оно и будет. Ради всего святого, что это? ⁇ сказала Салли. Моя машина. Так же похожа на машину, как эти вывески. Дело было в северной части Таймс-сквер. Студибекер стоял прямо за Бетти. Салли не зря сравнивала машину с вывесками. Внимание она привлекала не меньше, настолько, что вокруг начали собираться зеваки. Смотреть на них Эмиту не хотелось, так что он понятия не имел, остановились они полюбоваться или позубоскалить. «Она желтая!» — воскликнул Билли, вернувшись от газетного киоска. «Прямо как кукуруза!» «На самом деле этот цвет шершня», — сказал Эмит. «Как тебе будет угодно», — сказала Салли. Эмит поспешил сменить тему и указал на пакет в руке Билли. «Что у тебя там?» Салли отошла к своему пикапу, а Билли аккуратно вытащил покупку и передал Эмиту. Это была открытка с фотографией Таймс-сквер. Позади зданий на ней виднелся крошечный кусочек неба. Как и на других открытках из коллекции Билли, синева его была безукоризнена. Билли стоял рядом с Эмитом и тыкал то в открытку, то на здание вокруг. Видишь, это театр Крайтирион, а это магазин Бонд Клавьерс. А вот реклама сигарет Camel и вывеска Canadian Club. Билли восторженно огляделся. Продавец в киоске сказал, что ночью все вывески светятся, все до одной, представляешь? Да, зрелище то еще. Глаза у Билли расширились. Ты был тут, когда они светились? Недолго, — признался Эммит. Эй, парень, — позвал какой-то моряк, приобнимая за плечи темноволосую женщину. Не прокатишь нас? Эмит не ответил и присел на корточки, чтобы поговорить с братом с глазу на глаз. «Билли, я знаю, что на таймс сквер очень здорово, но у нас впереди долгий путь. И мы только в самом его начале. Именно так. Давай ты оглядишься еще разок напоследок, мы попрощаемся с Салли и двинемся в путь». «Хорошо, Эмит. По-моему, отличный план. Огляжусь еще разок напоследок и двинемся в путь. Но прощаться с Салли нам не нужно». «Почему это?» И за Бетти?» «Что не так с Бетти?» «Отъездила свое», — сказала Салли. Эмит взглянул на Салли. Она стояла у пассажирской дверцы его машины с чемоданом в одной руке и корзиной в другой. «Она дважды перегревалась, пока Салли ехала из Моргина, рассказал Билли. «А когда мы приехали на Таймс-сквер, она загрохотала, и из нее вылетело огромное облако дыма, а потом она заглохла». «Похоже, я требовала от нее слишком многого», — сказала Салли. «Но она довезла нас куда было нужно, и благослови ее Бог за это». Эмит выпрямился, и Салли перевела взгляд с него на Бейкер. Помедлив, Эмит шагнул к машине и открыл заднюю дверцу. «Давайте все сядем спереди», — сказал Билли. «Нам там будет тесновато», — заметил Эмит. «Может, и будет», — сказала Салли. Она положила чемоданы и корзину на заднее сиденье, захлопнула заднюю дверцу и открыла переднюю. «Полезай первым, Билли», — сказала она. Билли с вещмешком забрался внутрь, а Салли села рядом. Она смотрела прямо перед собой сквозь слабовое стекло, держа руки на коленях. «Большое тебе спасибо», — сказала она, когда Эмит захлопнул дверцу. Не успел Эммит сесть за руль, а Билли уже развернул карту. Потом поднял голову и показал на полицейского за стеклом. Офицер Уильямс, второй полицейский, с которым я говорил, сказал, что официально шоссе Линкольна начинается на перекрестке 42-й улицы и Бродвея. Там нужно повернуть направо и ехать в сторону реки. Он сказал, что когда шоссе еще только открыли, через Гудзон приходилось плыть на теплоходе, но теперь можно проехать по тоннелю Линкольна. Показав на карту, Эмит объяснил Салли, что шоссе Линкольна — первая дорога, пересекающая материк от побережья до побережья. «Не нужно мне это объяснять, я и так знаю», — сказала она. «Это правда», — сказал Билли. «Салли все это знает». Эмит завел машину. Когда они въехали в тоннель Линкольна, Билли сообщил, что жутко перепугал Салли, что сейчас они едут под Гудзоном, рекой настолько глубокой, что буквально пару ночей назад он наблюдал на ней целую флотилию военных кораблей. Затем стал рассказывать ей про надземку и стью, и костры, и Эмит получил возможность собраться с мыслями. Представляя себе тот момент, когда они с братом снова окажутся в пути, Эмит мечтал, что думать будет только о расстилающейся впереди дороге. Братья Гонсалес сказали, что загнали пару лошадок под капот, и они не шутили. Эмит не только чувствовал, он слышал это, когда давил на педаль газа так что он рассчитывал довести среднюю скорость до 50 миль в час, может даже до 60, если шоссе между Филадельфией и Небраской будет относительно свободным. Тогда завтра ближе к вечеру они высадят сали в Моргене и отправятся своей дорогой. Теперь уж точно на запад, а за окном будут разворачиваться пейзажи Вайоминга, Юты, Невады. Наконец они достигнут конечной точки в Калифорнии, штате, где численность населения приближается к 16 миллионам. Но когда они выехали из туннеля, Эмит поймал себя на том, что думает вовсе не о дороге, а об утреннем совете таунхауса держаться подальше от Дачеса. Совет был здравый. Его собственная интуиция подсказывала то же самое. Проблема только в том, что пока дело о покушении на Акерли не закрыли, полиция будет искать и Дачеса, и Эмита. И это если Акерли оправится». Если он умрет, так и не придя в сознание, власти не остановятся, пока хотя бы один из них не окажется под стражей. Взглянув направо, Эмит увидел, что Билли снова погрузился в карту, а Салли смотрит на дорогу. «Салли». «Да, Эмит, Зачем к тебе приезжал шериф Питерсон?» Билли навострил уши. «Салли, к тебе приезжал шериф?» «Так, пустяки», — уверенно сказала она им обоим. «Глупо даже рассказывать». Два дня назад ты сочла это достаточно важным, чтобы проехать полстраны, напомнил Эмит. Это было два дня назад. Салли. Ладно, ладно. Это касалось твоей размолвки с Джейком Снайдером. Это когда Джейк ударил Эмита? спросил Билли. Нам просто нужно было кое-что уладить, сказал Эмит. Я так и подумала. В любом случае, похоже, пока вы там кое-что улаживали, рядом стоял еще один парень, друг Джейка. И вскоре после этого его ударили по голове в проулке за домами. Так ударили, что пришлось везти в больницу на скорой. Шериф Питерсон знал, что это не ты сделал, потому что ты был с ним. Но потом он услышал, что в тот день в городе был какой-то незнакомый парень, и поэтому он приехал ко мне, спросить, не приезжали ли к тебе гости. Эмит взглянул на Сали. «Естественно, я сказала нет». «Ты сказала нет, Салли?» «Да, Билли сказала, и соврала». Но это была ложь во благо. Кроме того думать, что в этом замешаны друзья твоего брата, глупо. Вули гусеницу за милю обойдет, лишь бы не наступить. А Дачус, человек, который способен приготовить фетучини и как-то там и подать его на идеально сервированный стол, ни за что не станет бить другого доской по голове. «Конец проповеди», — подумал Эмит. Только вот он не был так уверен. «Билли, тогда утром, когда я поехал в город, Дачус и Вули были с тобой?» «Да, Эмит, Все время?» Били на секунду задумался. «Вулли был со мной все время, а отдача — большую часть времени. Когда отдача — со не было? Когда он пошел прогуляться? Долго это длилось?» Били снова задумался. «Столько, сколько граф Монте-Кристо, Робин Гуд, Тисей и Зора. Тут налево, Эмит. Эмит увидел указатель «Шоссе Линкольна», сменил полосу и повернул. Он ехал по направлению к Нью-Арку и в мыслях прокручивал, как все, скорее всего, произошло в Небраске. Хотя Эммит и просил Дачеса не привлекать внимания, Дачес все равно пошел в город, кто бы сомневался. В городе он наткнулся на Эмита с Джейком и увидел неприглядное действие от начала до конца. Но даже если так, зачем ему было нападать на друга Джейка? Эмит вспомнил высокого незнакомца в ковбойской шляпе. Вспомнил, как он лениво стоял, ухмылялся и подначивал Джейка во время драки. А первые слова, которые он произнес, были такие: Похоже, Уотсон, у вас с Джейком есть незаконченное дело. Так он и сказал: Незаконченное дело. И если верить старому актеру Фицу Уильямсу, Дачес тоже говорил про незаконченное дело, которое осталось у него с отцом. Эмит съехал на обочину и сидел, не убирая рук с руля. Что случилось, Эмит? спросил Билли. «Думаю, нам нужно найти Вулли и Дачеса». Салли удивилась. Но миссис Уитни сказала, что они поехали в Салину. «Они поехали не в Салину», — сказал Эмит. «Они поехали к Волкатам в Одерондокские горы. Проблема только в том, что я не знаю, где это». «Я знаю, где это», — сказал Билли. «Правда?» Билли посмотрел на карту и медленно провел пальцем вверх от шоссе Линкольна через Нью-Арк в штате Нью-Джерси, к северу штата Нью-Йорк где была нарисована большая красная звезда. Салли Когда мы ехали по непонятно кем и почему населенному штату Нью-Джерси, Эмит свернул на обочину и сказал, что нужно отправиться за дачу Самуэвулли на север штата Нью-Йорк, я не сказала ни слова. Не сказала ни слова и четыре часа спустя, когда он остановился у придорожного мотеля, больше похожего на ночлежку для нуждающихся. Не сказала ни слова, когда Эмит зарегистрировался там под фамилией мистера Шалти. Но, как только мы зашли в номер, я отправила Билли мыться, Эммет соизволил обратить на меня свое внимание. Приняв значительный вид, он сказал, что не знает, сколько времени у него уйдет на поиски Вули и Дачеса. Может, несколько часов, а может больше. Но когда он вернется, мы втроем чем-нибудь перекусим и выспимся. А потом, если выйдем к 7 утра... То уже в среду вечером доставим меня в Морген. Крюк там небольшой. И вот тогда мой запас безмолвия кончился. Крюк, значит, небольшой. Да, не волнуйся, заверил он. В любом случае, это не важно. В Моргине я высаживаться не планировала. Хорошо, сказал он несколько неуверенно. Тогда где ты хочешь остановиться? Сан-Франциско меня вполне устроит. Эмит посмотрел на меня и закрыл глаза. Эмит. «Закрывай глаза, не закрывай, я не исчезну», — сказала я. «Понимаешь, да? Ты стоишь с закрытыми глазами, а я все еще здесь, и не только я, Билли здесь, этот чудный мотель здесь, весь мир здесь, на том же самом месте». Эммет открыл глаза. «Салли, не знаю, какую надежду я тебе дал или что ты там сама себе напридумывала». «О чем это он?» — подумала я. «Какую надежду он мне дал? Что я себе напридумывала?» Я даже чуть не придвинулась к нему, чтобы не пропустить ни слова. Но нам сбили, через многое пришлось пройти в этом году. Мы потеряли отца и ферму и все такое. Продолжай, я внимательно слушаю. Эмиц смущенно кашлянул. Дело в том, что мы столько всего пережили и, думаю, сейчас нам сбили, нужно начать с чистого листа. Нам двоим. Я уставилась на него и ахнула. Так вот оно что, сказала я. «Ты думаешь, я напрашиваюсь ехать с вами в Сан-Франциско, потому что планирую стать частью вашей семьи?» Эмиту явно было неловко. Сали, я только хочу сказать...» «О, я знаю, что ты хочешь сказать, потому что ты это уже сказал, бормотал и запинался, но выразился вполне определенно. Так давай и я тебе отвечу определенно. В обозримом будущем я желаю быть частью только одной семьи, своей. Семьи, в которой я готовлю и убираю только для себя». «Готовлю завтрак, обед и ужин только себе. Мою посуду только за собой. Стираю свое белье и подметаю свой пол. Так что можешь не волноваться, что я запачкаю ваш чистый лист. Насколько мне известно, чистые листы не для одного тебя зарезервированы». Эмит вышел за дверь и сел в свою ярко-желтую машину. «А я думала о том, что в Америке и правда много всего высокого. Эмпайр-стейт-билдинг и статуя свободы высокие» горы Сьерра-Невады и склоны Большого каньона, небеса над прериями, но нет ничего выше мужского самомнения. Покачав головой, я захлопнула входную дверь и постучала в дверь ванной, чтобы напомнить Билли, что пора вылезать. Я знаю Билли Уотсона лучше, чем кто-либо другой, не считая его брата. Знаю, как он ест картофельное пюре с курицей и горошком. Начинает с курицы, переходит к горошку, а пюре оставляет напоследок. Знаю, как делает домашнее задание, сидя с прямой спиной за кухонным столом и подчищая ошибки ластиком на кончике карандаша. Знаю, как молится, никогда не забывает попросить за отца, мать, брата и меня. А еще знаю, как он попадает в неприятности. Это случилось в первый четверг мая. Я запомнила это, потому что как раз готовила лимонные торты, со взбитым кремом для церковного собрания, когда мне позвонили из школы и попросили приехать. Признаюсь, в кабинет директора я входила уже не в лучшем расположении духа. Я только успела взбить белки, а из-за звонка пришлось выключить духовку и спустить все в раковину. Но стоило открыть дверь и увидеть, что на стуле у стола директора Хаксли сидит Билли и смотрит в пол, и я вспыхнула. «Мне достоверно известно, что никогда в жизни у Билли Уотсона не было причины прятать глаза. А раз он их прячет, значит, кто-то несправедливо его застыдил». «Итак, мы оба здесь», — сказала я директору Хаксли. «Что случилось?» Оказалось, что после обеда в школе была учебная тревога. Прямо посреди урока, когда дети занимались, прозвенело пять звонков, после которых ученикам положено залезть под парты и прикрыть головы руками. Но, по всей видимости, когда звонок прозвенел, и мисс Купер напомнила детям, что надо делать, Билли отказался. Билли не часто отказывается что-то делать, но когда отказывается, это отказ с большой буквы «О». И сколько бы мисс Купер не уговаривала его, не настаивала и не ругала, под парту Билли не лез ни в какую. «Я пытался объяснить Уильяму, что цель учебной тревоги лежит в обеспечении его собственной безопасности», сказал директор Хаксли и что, отказываясь следовать инструкциям, он не только подвергает опасности себя, но и создает прецедент неповиновения, который в дальнейшем может поставить под угрозу жизни здоровье других людей. Годы не пощадили директора Хаксли, на макушке поредели волосы и поговаривали к тому же, что у миссис Хаксли в Канзасе есть дружок. Так что, думаю, его можно было бы пожалеть. Но в начальной школе мне директор Хаксли не то чтобы нравился и я не видела особенных причин менять свое к нему отношение. Я повернулась к Билли. «Это правда?» Билли кивнул, не поднимая головы. «Может, расскажешь нам, почему ты отказался следовать указаниям мисс Купер?» подсказал директор Хаксли. Билли в первый раз за все время посмотрел на меня. В своем введении к компендиуму профессор Абернети говорит, что герой никогда не поворачивается к опасности спиной, Он говорит, что герой всегда встречает ее лицом к лицу. Но как я могу встретить опасность лицом к лицу, если сижу под партой и прикрываю голову руками? Откровенность и здравый смысл. На мой взгляд, по-другому это не назовешь. «Билли, иди подожди меня в коридоре», — сказала я. «Хорошо, Салли». Билли по-прежнему с паникшей головой вышел из кабинета. Когда дверь закрылась, я повернулась к директору. «Директор Хаксли» сказала я изо всех сил, стараясь сохранить дружелюбный тон. «Вы хотите сказать, что спустя девять лет после того, как Соединенные Штаты Америки одолели фашизм во всем мире, вы отчитываете восьмилетнего мальчика за то, что он отказывается прятать голову под стол, как страус в песок?» «Мисс Рэнсом, я не ученый. Больше скажу, в старших классах у меня была тройка по физике и четверка с минусом по биологии» но даже мои скудные знания подсказывают мне, что столешница не защитит ребенка от ядерного взрыва, равно как и зачесанные назад волосы не защитят ваш скальп от солнца. Знаю, что говорить так было не по-христиански, но меня уже вывели из себя. И оставалось только два часа, чтобы снова разогреть духовку, испечь торты и принести их в церковь. Не время было посыпать булочки сахарной пудрой. И только подумайте, когда через пять минут я выходила из кабинета директора Хаксли, было решено, что храбрец по имени Билли Уотсон будет назначен ответственным за учебную тревогу в целях обеспечения безопасности ученического состава. С тех пор, когда раздавалось пять звонков, Билли не прятался под партой, а обходил классы с блокнотом в руке и следил за тем, чтобы другие соблюдали инструкции. Как уже было сказано, я знаю Билли лучше, чем почти кто-либо другой. Знаю даже, как он попадает в неприятности, поэтому ничто не может оправдать мое удивление, когда, трижды постучав в дверь ванной, я все же открыла ее и увидела бегущую искра на воду и распахнутое окно. Но не Билли. Эмит Проехав с милю по петляющей грунтовой дороге, Эмит начал подозревать, что свернул не туда. Мужчина на заправке сказал, что слышал фамилию волкотов и велел Эмиту ехать еще восемь с половиной миль по шоссе 28, а потом свернуть на грунтовку с кипарисовиками по краям. Эммет сверял расстояние по одометру, и пусть он слабо представлял, как выглядит кипарисовик, он повернул, когда по краям дороги возникли какие-то хвойные деревья. К счастью, дорога была слишком узкая, чтобы разворачиваться. Эмит ехал дальше и несколько минут спустя наткнулся на большой деревянный дом у озера, у которого стояла машина Вулли. Затормозив у Кадиллака, Эмит вылез из машины и подошел к озеру. Время близилось к вечеру, и вода была настолько неподвижной, что отражала разномастные облака и сосны на другом берегу. Создавала иллюзию горизонтальной симметрии мира. Только большая голубая цапля Потревоженная звуком захлопнутой дверцы, взлетела над мелководьем и скользила теперь бесшумно над самой водой. Слева от Эмита была небольшая постройка, видимо, мастерская. Рядом на козлах лежала перевернутая плоскодонка с пробоиной на носу. Справа стоял дом с видом на лужайку озеро и Пирс. Вдоль фронтона тянулась просторная веранда, на которой стояли кресла-качалки и ступени которые спускались к траве. Эмит знал, что эта веранда и есть главный вход, но дорожка за кадилаком, выложенная по краям побеленными камнями, вела к другой, открытой двери. Поднявшись к этой двери, Эмит открыл ее и крикнул «Вули! Дачас!». Не услышав ответа, он вошел, и дверь за ним захлопнулась. Он оказался в прихожей, где висели плащи и рядами стояли удочки, походные ботинки и ролики. Все было на своих местах, кроме садовых стульев, составленных посередине. Над шкафом с ружьями висела большая доска с написанным от руки списком дел. Перед отъездом. Первое. Вынуть ударники из ружей. Второе. Убрать каное, Третье. Забрать продукты из холодильника. Четвертое. Занести кресло-качалки. Пятое. Выбросить мусор. Шестое. Заправить кровати. Седьмое. Перекрыть дымоходы. Восьмое — закрыть окна. Девятое — запереть двери. Десятое — уехать домой. Из прихожей Эмит вышел в коридор. Там он остановился, прислушался и снова позвал Вули и Дачиса. Ответа не было, и он пошел дальше, заглядывая по пути в комнаты. В первые две, казалось, давно никто не входил, а на бильярдном столе в третьей лежал кий и несколько шаров, словно партию не доиграли. В конце коридора была гостиная с высоким потолком и разнообразными диванами и креслами. Лестница со сквозными ступенями вела на второй этаж. Эммит добрительно покачал головой. Мало он видел комнат, изысканнее этой. Большая часть мебели была выполнена из вишни и дуба в духе Уильяма Морриса. Все продумано до мельчайших деталей и идеально подогнано друг к другу. В центре комнаты висел огромный светильник, Плафоны на нем, как и на лампах, были из слюды, так что с наступлением сумерек комнату заливало мягким приглушенным светом. Камин, потолок, диваны, лестница – все было больше обычного, но оставалось соразмерным человеку. Пропорции не нарушались, и комната казалась одновременно просторной и уютной. Легко было понять, почему этот дом занимал особенное место воображении Вулли. Если бы Эмиту посчастливилось в нем вырасти – он бы тоже к нему относился по-особенному. В открытой двери было видно столовую с длинным дубовым столом, а дальше по коридору двери в другие комнаты, включая кухню в конце коридора. Но будь Вули и Дачес в какой-то из них, они бы услышали его голос, поэтому Эммет пошел вверх по лестнице. Она вела в коридор, расходящийся в обе стороны. Сначала он проверил спальни по правую руку. Они отличались размерами и мебелью. В одних стояли двуспальные кровати, в других односпальные, еще в одной их было две, но обстановка во всех была простая. В таком доме не полагается оставаться в своей спальне, догадался Эмит, Полагается спуститься на завтрак в столовую, к семье, собравшейся за длинным дубовым столом, а затем весь день провести на природе. Ничто не говорило о том, что прошлой ночью в этих комнатах кто-то спал, так что Эмит развернулся и направился в другой конец коридора. По пути он мельком взглянул на фотографии на стене, не собираясь возле них задерживаться, но невольно замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, чтобы рассмотреть их внимательнее. Фотографии различались по размеру, но на всех были люди. Были там групповые портреты и одиночные, фотографии детей и взрослых, одни в движении, другие статичные. Взятые по отдельности, они не представляли особого интереса, Ничего необычного в них не было, ни в одежде, ни в лицах. Но целая стена, увешанная фотографиями в одинаковых черных рамках, пробуждала чувство зависти. Не из-за изобилия солнечного света и беззаботных улыбок. Перед Эмитом был род. Отец Эмита вырос вместе, похожим на это. И как он написал в своем последнем письме, в семье его из поколения в поколение передавали не только акции и облигации, но и дома и картины, лодки и мебель. А когда отец Эммета начинал рассказывать про детство, казалось, что кузенам, дядюшкам и тетушкам, собиравшимся за праздничным столом, не будет конца. Но по какой-то причине, о которой никто никогда не рассказывал, отец, переезжая в Небраску, оставил все это в прошлом. Ни следа не осталось. Или почти не осталось. На чердаке лежали дорожные сундуки с наклейками из зарубежных отелей, плетеные чемоданчики пикника, где у каждого прибора было свое место. В буфете без дела пылился фарфор. Осколки жизни, от которой отец Эмита отказался, в погоне за своей эмерсонианской мечтой. Эмит покачал головой, не зная восхищаться отцовским поступком или негодовать. Наверное, и то, и другое, как часто бывает, когда дело касается сердечной смуты. Эмит шел дальше по коридору, и по качеству снимков и стилю одежды заметно было, что располагаются фотографии в обратном порядке. Сначала шли сороковые годы, потом тридцатые, двадцатые, и, наконец, доходило до десятых. Но стоило эмиту пройти мимо столика напротив лестницы, временная линия круто развернулась и двинулась по нарастающей. Вернувшись к сороковым, Эмит остановился с любопытством, рассматривая пустое место, и вдруг услышал, Тихую музыку, доносящуюся из глубины коридора. Он пошел на звук, именовав несколько комнат, остановился у предпоследней двери и прислушался. Это был Тони Беннет. Тони Беннет пел о том, что покорит золотые горы за одно только ее слово. Эмит постучал. Вули, дачас. Никто не ответил, и он открыл дверь. За ней была еще одна скромно обставленная комната с комодом и двумя узкими односпальными кроватями. На одной из них лежал Вули. Ноги в носках вылезают за край кровати, глаза закрыты, руки сложены на груди. На прикроватном столике две пустые склянки из-под лекарств и три розовые таблетки. Эмит подошел к кровати, предчувствуя худшее. Окликнул Вули, потом тронул его за плечо, пальцы коснулись закоченевшего тела. Вули «Вулли!» Эммит сел на соседнюю кровать. Чувствуя подступившую тошноту, Эммит отвернулся от холодного лица друга и уставился на прикроватный столик. Распознав в синей бутылочке так называемое лекарство Вулли, он взял со стола коричневый пузырек. Название на этикетке было незнакомым, но прописан препарат был Сари Уитни. «Так страдание порождает страдание», — подумал Эммит. «Потому что какой бы всепрощающий не была сестра Вулли, За это она себя простить не сможет. Эмит поставил пустой пузырек обратно, а из приемника полилась джазовая мелодия, танцевальная и неуместная. Эмит встал с кровати и выключил приемник. Рядом на комоде лежали старая коробка для сигар и словарь. Они могли появиться здесь откуда угодно, а вот фотография, прислоненная к стене, точно была с того пустого места в коридоре. На снимке маленький Вулли сидит в каное между мамой и папой. Его родители, красивая пара лет под 40, держатся за весло, словно вот-вот собираются двинуться в путь. По лицу Вулли видно, что он волнуется. Но в то же время он смеется, как будто кто-то за кадром Спирса специально корчит ему рожицы. Всего лишь только пару дней назад, пока они ждали у приюта, Билли рассказывал Вулли про их маму и фейерверки в Сан-Франциско. А Вулли в ответ рассказывал о том, как отмечала День независимости его семья. Здесь, в доме у озера. Эмиту вдруг подумалось: а что если эту фотографию, где Вули сидит с родителями в каноэ, сделали в тот самый день, когда Эмит со своими был в Сьюарде и смотрел фейерверк. И тогда, кажется, впервые Эмит начал понимать, почему поездка на запад по шоссе Линкольна так много значила для его брата. Эмит аккуратно поставил фото обратно на комод, затем, еще раз, взглянув на друга, отправился искать телефон и вдруг внизу что-то лязгнуло. «Дачес», — понял он. И пребывающую скорбь заслонила ярость. Эмец спустился по лестнице и, снова ориентируясь по звуку, быстро прошел по коридору к кухне. Он вошел в первую дверь слева и оказался в комнате, похожей на кабинет аристократа, но перевернутый вверх дном, книги вынуты из шкафов, ящики выдвинуты из стола, на полу разбросаны бумаги. Слева от Эмита перпендикулярно стене торчала картина в раме, а за картиной стоял Дачес и отчаянно долбил топором по гладкой серой поверхности сейфа. "Давай", приговаривал Дачес, ударяя по дверце. "Ну же, милый". Дачес, позвал Эмит. Потом еще раз громче. Дачес ошеломленно замер с топором над головой и посмотрел через плечо, но увидел Эмита и расплылся в улыбке. "Эмит, как же я рад тебя видеть". Улыбка Дачеса показалась Эмиту такой же неуместной, как джаз в комнате Вулли, и он почувствовал тоже желание поскорее от нее избавиться. Эмит подошел, и ликование Дачеса сменилось встревоженностью. Что такое? Что-то случилось? Что-то случилось? Эмит замер от удивления. Ты наверху был? Видел Вулли? До Дачеса наконец дошло. Он положил топор на кресло и мрачно покачал головой. Я видел его, Эмит. «Что тут скажешь?» «Ужасно». «Но как?» — выпалил Эммет. «Как ты это допустил?» «Допустил?» — повторил дачес удивленно. «Ты серьезно думаешь, что если бы я знал о его планах, я оставил бы его одного?» «Я глаз не сводил с Вули с той самой минуты, как мы встретились, и недели не прошло, как я отобрал у него последнюю склянку с лекарством. Но, видимо, одну он припрятал. И не спрашивай меня, где он взял эти таблетки». От накатившейся беспомощности и злости Эмиту хотелось обвинить во всем Дачеса. Страшно хотелось. Но он понимал, что Дачес не виноват. У горлу подступило тошнотворное воспоминание о том, как он сам уверял сестру Вули, что все будет хорошо. В скорую хотя бы звонил? спросил Эммет ослабшим голосом. Дачес покачал головой, показывая, что смысла в этом не было. Когда я нашел, его было уже поздно. Он был как лед. Ясно, сказал Эммет. Я звоню в полицию. В полицию? Зачем это? Нужно сообщить кому-нибудь. Конечно, нужно, и мы сообщим. Но сделаем мы это сейчас или потом, для Вули от этого ничего не изменится, а вот для нас изменится многое. Не обращая внимания на Дачеса, Эмит направился к стоящему на столе телефону. Заметив это, Дачес метнулся туда же, но Эмит его опередил. Одной рукой отталкивая Дачеса, другой Эмит поднял трубку, но она молчала. Связь еще не возобновили. Дачис понял, что телефон не работает, и слегка расслабился. «Давай сейчас спокойно все обсудим». «Идем», — Эмит схватил Дачиса за локоть, — «отвезу тебя в участок». Не вслушиваясь в то, что дача бормочет в свое оправдание, Эмит вывел его в коридор. Эмит, то, что случилось, ужасно. Я и сам так думаю. Но таков был выбор Вули, и у него были на то причины, причины, которых мы, может, никогда не поймем до конца, но в которых у нас нет права сомневаться». «Нам же сейчас важно помнить о том, чего бы хотел сам Вулли». Когда они подошли к входной двери, дача повернулся к Эммету. «Жаль, что тебя не было с нами, когда твой братишка рассказывал про дом, который хочет построить в Калифорнии. Никогда не видел Вулли в таком восторге. Он так и представлял, как вы живете там вдвоем. Послушай, если пойдем сейчас в полицию, через полчаса этот дом будет кишеть людьми, и мы никогда не закончим то, что Вулли начал». Одной рукой Эмит открыл входную дверь, а другой вытолкнул дачеса на лестницу. Датчис, спотыкаясь, сделал несколько шагов, увидел перевернутую лодку, и вдруг его осенило. «Смотри, видишь сарай? Там есть верстак, а на нем все что угодно. Стаместки, ножовки, дрели. Мне от них толку мало, но спорю, что ты этот сейф в две минуты вскроешь. Вызволим деньги в Улли, и вместе пойдем искать телефон. Скорая поспешит сюда, а мы отправимся в Калифорнию, как и хотел Вулли. Мы никуда не отправимся, Эмит побагровел. «Ни в Сан-Франциско, Ни в Сан-Франциско, ни в Лос-Анджелес, ни в Голливуд. В Калифорнию поедем мы с Билли. Ты поедешь в Салину. Дача с смотрел на Эмита. С чего это мне ехать в Салину, Эмит? Эмит не ответил. Дача упрямо покачал головой. Я останусь здесь, в этом доме, и открою этот сейф. «Не хочешь остаться и помочь — твое дело. Мы живем в свободной стране. Но послушай, что говорит тебе друг. Свалишь сейчас — пожалеешь. Потому что явишься в Калифорнию и поймешь, что на двух штуках далеко не уехать. И вот тогда ты раскаешься, что не взял свою долю». Шагнув к дачесу, Эммит схватил его за воротник, прямо как в доме Уитни, только на этот раз обеими руками, и почувствовал, как натянулась ткань. «Как ты не понимаешь?» — процедил он. Нет никакого фонда, никакого наследства, никаких денег. Это сказка. Сказка, которую Вулли выдумал, чтобы ты привез его домой. И с отвращением оттолкнул Дачеса. Дачес запнулся о камни, выложенные по краю дорожки, и упал на траву. Ты поедешь в полицию, сказал Эммет, даже если мне придется тащить тебя силой. Но, Эммет, в сейфе есть деньги. Обернувшись к входной двери, Эммет увидел брата. Билли, что ты здесь делаешь? Билли хотел было важно что-то ответить, но внезапно на лице его мелькнул испуг, и Эмит обернулся. В тот самый момент, когда рука Дачаса пришла в движение. Удар был достаточно сильный, чтобы сбить Эмита с ног, но сознание он не потерял. Чувствуя холодный ручеек крови на лбу, Эмит собрался с силами, поднялся на четвереньки и увидел, как Дачас толкает Билли в дом и захлопывает дверь. Дачес. За день до этого Вули, признавшись, что совершенно запамятовал про шифр, спросил, не хочу ли я прогуляться по пирсу. «Ты иди, не жди меня», — сказал я. «Я тут задержусь ненадолго». Вули вышел, а я, уперев руки в боки, несколько минут созерцал про дедушкин сейф. Потом покачал головой и приступил к работе. Сначала я крутил колесики, приложив ухо к металлической дверце и пытаясь услышать щелчок, как это делают в фильмах. Толку было столько же, сколько и ото всех остальных киношных трюков. Достал из сумки шкатулку от Элла и вынул отцовский нож. Хотел просунуть между дверцей и корпусом сейфа и попытаться отжать замок. Но когда я всем весом навалился на нож, поддалась не дверца, а лезвие. Отломилось ровно у рукоятки. Выкован, закален и отполирован великим мастером из Питцбурга. Ну и ну, тихо сказал я. Тогда я пошел искать нормальные инструменты. Выдвинул на кухню все ящики, обшарил все шкафчики, вышел в тамбур и проверил там все закутки и корзины. Все напрасно. В какой-то момент даже подумал, не обстрелять ли сейф из ружья, но с моей удачей пуля наверняка отрекошетила бы в меня. Затем спустился к Пирсу, где Вули любовался природой. Эй, Вули, позвал я с берега, ты не знаешь, есть тут недалеко строительный магазин. Что-что? спросил он, обернувшись. Строительный магазин... «Не уверен, но есть хозяйственный в пяти милях по шоссе». «Отлично, я скоро вернусь. Тебе что-нибудь привезти?» Вули ненадолго задумался и покачал головой. «У меня есть все, что нужно», — сказал он со своей фирменной вулевской улыбкой. «Я только пройдусь немного и буду распаковывать вещи. Потом вздремну, наверное». «Почему бы и нет? Ты заслужил». Двадцать минут спустя я бродил между прилавками хозяйственного магазина и думал, что его назвали так, потому что в нем есть все, что изредка может пригодиться по хозяйству. Кроме того, что действительно необходимо. Как будто кто-то перевернул дом и тряс, пока не вывалилось все, что не пригвоздили к полу. Дуршлаги, прихватки, кухонные таймеры, губки, щетки, мыло, карандаши, бумажки, ластики, йо, -йо резиновые мечи. Окончательно рассверепев, я наконец спросил у владельца, нет ли у них кувалды. Он не смог предложить ничего лучше фигурного молоточка и пары отверток. Когда я вернулся к дому, Вули уже поднялся наверх, так что я пошел с инструментами в кабинет. Сейчас, наверное, долбил я по этой штуковине, рубашка промокла от пота, а сейф будто курица лапой поцарапала. Еще час я искал в кабинете кот. Подумал, что такой хитрый старый делец, как мистер Уолкот, не станет легкомысленно полагаться на переменчивую память, когда дело касается кода от сейфа. Тем более, если учесть, что прожил он больше 90 лет, наверняка куда-нибудь его записал. Поискал в ящиках ежедневник или записную книжку, на последней странице которой можно записать важную комбинацию цифр. Затем вытащил ящики и перевернул, чтобы посмотреть, не записал ли он ее на дне. Посмотрел под настольной лампой, перевернул бюст Авраама Линкольна, хотя он и весил фунтов 200. Затем пошел к книгам и стал пролистывать каждую в поисках припрятанного листочка. Этим я занимался до тех пор, пока не понял, что все их я до конца жизни не пролистаю. Тогда я решил разбудить Вулли, спросить, в какой спальне спал его прадед. Пару часов назад, когда Вулли сказал, что вздремнет, я не придал этому значения. Как я уже говорил, он, неважно, спал той ночью, а потом разбудил меня на рассвете, чтобы скорее ехать, так что я подумал, что он именно спать и собирается. Но стоило мне открыть дверь, и я все понял. В конце концов, доводилось уже однажды стоять на пороге. Тоже стремление к порядку. Вещи в уле редком стояли на комоде, а обувь у изножья кровати. Та же неподвижность, ее оживляло лишь тихое колыхание занавески и бормотание приемника. Шел выпуск новостей. То же выражение лица, как и у Марселина, лицо Вули не излучало ни радости, ни печали, разве что умиротворения. Рука Вули упала с кровати, видимо, когда это произошло, Вули был уже слишком далеко от мира или ему было слишком безразлично, и сейчас пальцами она касалась пола. Как тогда в Хауарде Джонсоне. И как тогда я положил его руку на место, на этот раз скрестив обе на груди. И вот, — подумал я, — дома, машины и рузвельты, все рассыпалось в прах. Где силы брал он, чтобы жить так долго? Уильям Шекспир, Король Лир, Акт 5, сцена 3. перевод Пастернака. Уходя, я выключил радио, но потом снова включил, подумав, что Вулли будет приятно, если реклама составит ему компанию в ближайшие пару часов. Тем вечером я съел банку консервированной фасоли и запил ее теплой пепси-колой, Больше ничего на кухне не нашлось. Спал я на диване в большой комнате, чтобы не тревожить дух Вули, а проснувшись утром, сразу принялся за работу. За следующие несколько часов я, наверное, тысячу раз ударил по этому сейфу. Бил обычным молотком, бил ракетным. Попытался даже ударить бюстом о Линкольна, но его было неудобно держать в руках. Часов около четырех решил пройтись до кадилака, в надежде найти там монтировку но, выходя из дома, заметил на козлах перевернутую лодку с порядочной дыркой на носу. Сообразив, что ее подложили туда для починки, я пошел в сарай за каким-нибудь годным орудием. И, конечно, за веслами и каноэ оказался верстак с уймой ящиков. Полчаса, наверное, потратил, обшаривая каждый уголок, но там была одна мелочевка. Пользы столько же, сколько той из хозяйственного магазина. Вспомнив, как Вули говорил о ежегодных семейных фейерверках в Одерондокских горах, я перерыл весь сарай в поисках взрывчатки, и, когда уже почти вышел оттуда, чувствуя себя морально поверженным, увидел на стене висящий на двух крючках топор. Посвистывая, как заправский лесоруб, я в вальяжной походкой прибрел обратно в стариковский кабинет, занял позицию перед сейфом и стал долбить. И десяток раз не ударил, как в комнату вдруг откуда ни возьмись влетел Эмит Уотсон. Эмит, воскликнул я, — «как же я рад тебя видеть!» Это была правда. Если кто из всех моих знакомых и мог найти способ пробраться в сейф, так это Эмит. Не успел я рассказать, что происходит, как разговор принял несколько нежелательный оборот. И это понятно. Эмит приехал, пока я был в сарае, никого дома не нашел, поднялся на второй этаж и увидел Вули. Его это, очевидно, потрясло. Скорее всего, он и труп никогда не видел. Уж точно не труп друга. Так что я не мог всерьез винить его в том, что он наехал на меня. Именно это обычно и делают потрясенные люди. Они набрасываются с упреками. Набрасываются с упреками на тех, кто подвернется. А учитывая человеческую привычку собираться в коллективы, под рукой обычно оказывается друг, а не враг. Я напомнил Эмиту, что это я присматривал за Вули последние полтора года и заметил, что он успокаивается, но потом его переклинило, и он заговорил как ненормальный, и вести себя стал как ненормальный. Сначала он хотел позвонить в полицию, обнаружив, что телефон не работает, решил поехать в участок и взять меня с собой. Я пытался его вразумить, но он так взвелся, что отконвоировал меня до тамбура, вытолкнул за дверь и, швырнув на землю, заявил, что в сейфе денег нет, что в участок я поеду, и что если надо будет, он потащит меня туда силком. Учитывая его состояние, я не сомневался, что именно это он бы и сделал. И неважно, насколько сильно бы потом пожалел. Другими словами, он не оставил мне выбора. Но судьба, как оказалось, была на моей стороне. Потому что когда Эмит толкнул меня, я упал на траву, в руку идеально лег один из белых камней у края дорожки. А потом, откуда ни возьмись, явился Билли, как раз, чтобы отвлечь внимание Эмита. Камень у меня в руке был размером с грейпфрут, Серьезного вреда я Эмиту причинять не собирался, просто нужно было притормозить его на пару минут, чтобы более трезво взглянул на вещи, прежде чем совершить непоправимое. Я чуть отполз в сторону и подобрал камень размером с яблока. Конечно, он упал, когда я его ударил, но это было больше от удивления, я знал, что он оклемается, не успеем мы и глазом моргнуть, сообразив, что если кто-то и может вразумить Эмита, то это его брат. Я взлетел вверх по лестнице, завел Билли внутрь и запер дверь. «Зачем ты ударил Эмита? – кричал Билли, еще более потрясенный, чем его брат. «Зачем ты ударил его, Дачес? Не надо было его бить!» «Ты совершенно прав», — согласился я, пытаясь его успокоить. «Не надо было этого делать, и я клянусь, что никогда так не сделаю». Я увлек Билли подальше от двери, взял за плечи и попробовал поговорить с ним по-мужски. «Послушай, Билли». «Дело у нас труба. Сейф здесь, как Вулли говорил, и я совершенно искренне тебе верю. Верю, что в нем есть деньги, которые ждут своих обладателей. Но у нас нет кода, так что нам сейчас понадобится немного времени, настоящая американская смекалка и взаимовыручка». Как только я взял Билли за плечи, он закрыл глаза. Я ей половины не сказал, а он уже затряс головой и стал повторять имя брата. «Ты волнуешься за Эмита? спросил я. «Угадал?» клянусь, о нем не нужно беспокоиться. Я его даже почти не ударил, да он наверняка уже через секунду будет на ногах. Не успел я это сказать, как Эмит стал дергать ручку и колотить в дверь, окликая нас по имени. «Ну вот», — я повел пацана дальше по коридору. «Что я тебе говорил?» Эмит притих, и я понизил голос, чтобы подчеркнуть секретность разговора. «Билли, дело в том, что твой брат хочет вызвать людей в форме». Прямо сейчас я не могу рассказать тебе почему, но боюсь, что если он так сделает, мы никогда не откроем сейф, не будет никакой дележки, а ваш дом, дом для тебя, для мамы и Эмита, вы его никогда не построите. Я думал, что неплохо обосновал свою позицию, но Билли, не открывая глаз, все так же тряс головой и звал брата. «Мы обязательно поговорим с Эмитом, с досадой заверил я. «Мы с ним все это обсудим, Билли, но прямо сейчас здесь только ты и я». Вдруг пацан перестал трясти головой. «Вот так», — подумал я, — «доходит, кажется». Но потом он открыл глаза и пнул меня в ногу. «Бесценно, не правда ли?» Через секунду он уже бежит по коридору, а я скачу на одной ноге. «Да что ты будешь делать?» И я припустил за ним. Но когда добежал до большой комнаты, его нигде не было видно. Бог-свидетель, я его всего на полминуты из виду потерял. А он взял и испарился, как попугая Люсинда. «Билли!» звал я, заглядывая за диваны. «Билли!» Эмит, видимо, уже добежал до другой двери и снова стал дергать ручку. «Билли!» — крикнул я на обум, потому что надо было торопиться. «Знаю, наша эскапада пошла не совсем по плану, но сейчас нам важно держаться вместе и идти до конца. Тебе, твоему брату и мне. Все за одного и один за всех!» В этот момент из кухни долетел звон разбитого стекла. «Еще секунда, и Эмит будет в доме». Без всяких сомнений. Выбора не осталось, и я рванул в тамбур. Шкаф с оружием был закрыт. И я взял кракетный мяч и швырнул его в стекло. Билли. Когда они втроем вошли в 14 номер мотеля Уайт Пикс на шоссе 28, и Билли снял весь мешок. Эмит вдруг заявил, что уезжает искать Вулли и Дачеса. А тебе лучше пока остаться здесь, сказал он Билли. — Кстати, юноша, когда вы в последний раз мылись? — спросила Салли. — Не удивлюсь, если еще в Небраске. — Верно, — кивнул Билли, — в последний раз я омылся в Небраске. Эмит начал что-то тихо говорить Салли, а Билли снова надел мешок и пошел в ванную. — Он что, нужен тебе там? — спросила Салли. — Нужен, — ответил Билли, взявшись за ручки двери. — У меня там чистые вещи. — Ладно, не забудь помыть за ушами. — Не забуду. Эмит и Салли вернулись к разговору, а Билли вошел в ванную, закрыл дверь и повернул вентили. Но грязные вещи снимать не стал, он не стал снимать грязные вещи, потому что не собирался мыться. Это была ложь во благо, как когда Салли соврала шерифу Питерсону. Дважды проверив, что слив не заткнут и вода не перельется через край, Билли затянул лямки вещмешка, забрался на крышку унитаза, открыл окно и никем не замеченный вылез на улицу. Билли понимал, что разговор брата с Салли может продлиться совсем недолго, так что нужно было изо всех сил бежать к Студебекеру на парковку перед мотелем. Он бежал так быстро, что когда залез в багажник и опустил крышку, то услышал, как колотится сердце. Когда дачес рассказывал Билли, как они с Вулли спрятались в багажнике директора колонии, Билли спросил, как они оттуда выбрались. Дачис объяснил, что взял с собой ложку, чтобы отжать защелку. Поэтому, прежде чем забраться в багажник студи Бекера, Билли достал из вещмешка складной нож, а потом достал еще фонарик, потому что в закрытом багажнике будет темно. Билли не боялся темноты, но Дачес рассказывал, как сложно было сладить защелкой на ощупь. Еще бы вот столечко, сказал Дачес, разведя большой и указательный пальцы буквально на дюйм, и мы бы поехали обратно в Салину. Не увидев ни браску и единым глазком. Включив фонарик, Билли взглянул на часы Вулли, ровно половина четвертого. Затем он выключил фонарик и стал ждать. Несколько минут спустя он услышал, как открывается и захлопывается дверь. Заводится двигатель. Они двинулись в путь. Когда Эмит сказал Билли, что лучше ему остаться с Салли, Билли не удивился. Отправляясь куда-то, Эмит часто думал, что Билли лучше остаться. Как тогда, когда он шел на заседание выслушать приговор от судьи с комера. «Думаю, тебе лучше подождать меня здесь, сале. Или когда они были на станции в Льюисе, а Эммет пошел узнавать про грузовые поезда до Нью-Йорка. Или когда они были на подземке, и он пошел искать отца Дачеса. В третьем абзаце введения к компендиуму героев, авантюристов и других неустрашимых путешественников Профессор Абернети пишет, что, отправляясь на подвиги, герой нередко покидает друзей и семью. Он покидает друзей и семью, потому что боится подвергнуть их опасности и потому что достаточно храбр, чтобы в одиночку противостоять неизвестности. Поэтому Эмит часто думал, что лучше Били остаться. Но Эмит не знал про Ксеноса. В 24 главе Компендиума профессор Абернети пишет, «Сколь долго великие люди совершают великие поступки», Столь же долго существуют исказители, жаждущие поведать об их подвигах. Но какие бы подвиги не совершали Геркулес или Тесей, Цезарь или Александр, каких бы побед ни достигли, каких бы соперников не одолели, ничто из этого не могло бы осуществиться без помощи Ксеноса. Хотя Ксенос звучит так, будто это исторический персонаж вроде Серкса или Ксенофонта, Ксенос — это вовсе даже не имя. «Ксенос» — это слово из древнегреческого языка, которое означает «чужестранец» или «незнакомец», «гость» или «друг». Или, проще говоря, «другой». Как пишет профессор Абернетти, «ксенос» — кто-то в скромной одежде, где-то неподалеку, кого едва замечаешь. В разное время он появляется под разными обличьями — страж или служитель, посыльный или паж, лавочник, подавальщик, бродяга как правило, безымянный, почти всегда безвестный и слишком часто забытый, все нас появляется в нужном месте в нужное время, чтобы сыграть свою важную роль в происходящем. Поэтому, когда Эмит сказал, что лучше будет Билли остаться в мотеле, пока он поедет искать Вулли с Дачесом, он не оставил Билли выбора. Пришлось лезть в окно и прятаться в багажнике. Тринадцать минут спустя Бекер остановился. Хлопнула водительская дверца. Билли уже собрался вылезать, но уловил запах бензина. «Наверное, они на заправке», — подумал он, и Эмит спрашивает дорогу. Хоть Вулли и нарисовал на карте Билли большую красную звезду, обозначающую расположение его дома, масштаб карты был слишком велик, и грунтовых дорог на ней не было, так что Эмит знал, что он находится где-то рядом с домом Вулли, но не знал точно, где этот дом искать. Прислушавшись, Билли услышал, как его брат громко кого-то благодарит. Хлопнула дверца, и они снова поехали. Двенадцать минут спустя студий Бекер свернул и ехал все медленнее и медленнее, пока не остановился. Мотор стих, а водительская дверца снова хлопнула. На этот раз Билли решил выждать не меньше пяти минут, прежде чем попытаться вылезти. Он направил фонарик на часы Вули. Было две минуты пятого. В семь минут пятого он услышал, как брат зовет Вули и Дачеса. Потом звук захлопнувшейся двери. Наверное, Эмит вошел в дом, но Билли решил подождать еще две минуты. В девять минут пятого он отжал защелку и выбрался наружу. Положил нож и фонарик обратно в мешок. Мешок надел на плечи и спешно захлопнул багажник. Такого громадного дома Билли еще не видел. С ближнего торца внутрь вела дверь, через которую Эмит, видимо, и вошел. Билли тихонько поднялся по ступенькам крыльца, заглянул внутрь и зашел, проследив, чтобы дверь не хлопнула. Он оказался в кладовой. Здесь было все, что может пригодиться на природе – сапоги, плащи, ролики, ружья. На стене висела доска с десятью правилами, что нужно сделать перед отъездом. Дела, очевидно, записывали в том порядке, в каком их нужно было выполнять, но последнее из них – уехать домой – вызвало у Билли вопросы. Чуть подумав, он решил, что его приписали в шутку. Высунув голову из кладовой, Билли увидел, что брат смотрит на потолок в большой комнате в конце коридора. Эмит так иногда делал, останавливался и разглядывал комнату, чтобы понять, как она сделана. Вскоре Эмит поднялся по лестнице. Услышав его шаги над головой, Билли выскользнул в коридор и прошел в большую комнату. Стоило Билли увидеть камину, которого всем хватит места, и он сразу понял, где находится. Из окна была видна веранда, в дождливую погоду можно сидеть под навесом, а теплыми летними ночами спать на нем. На втором этаже на выходных сумеют разместиться и друзья, и родственники, а в том углу всегда ставят елку. За лестницей комната с длинным столом и стульями. Это, наверное, столовая, подумал Билли, который в ули произносил гетексбергскую речь. Через большую комнату Билли прошел в другой коридор и заглянул в первую же дверь. Это оказался кабинет именно там, где и говорил Вулли. В большой комнате было прибрано и чисто, но здесь... Здесь царил беспорядок, бумаги и книги раскиданы, а бюст Авраама Линкольна валяется на полу под картиной, изображающей подписание Декларации независимости. На кресле рядом с бюстом лежит топор и несколько отверток, а дверца сейфа вся исцарапана. Видимо, подумал Билли, Вули и Дача пытались взломать сейф молотком и отвертками, но ведь это же бесполезно. Сейф специально изготовленный из стали так, чтобы его нельзя было взломать. Если бы его можно было открыть молотком и отвертками, это был бы не сейф. На дверце сейфа было четыре колесика, на каждом цифры от нуля до 9. Значит, всего есть 10 тысяч возможных комбинаций. Билли подумал, что было бы больше пользы, если бы Вули с дачесом попробовали каждую из десяти тысяч, начав с 0000 и постепенно двигаясь к 9999. На это ушло бы меньше времени, чем на попытке взломать сейф молотком и отвертками, а еще лучше было бы попытаться разгадать комбинацию, заданную дедушкой Вулли. У Билли на это ушло шесть попыток. Дверь сейфа открылась, и его содержимое напомнило Билли коробку в нижнем ящике отцовского стола. Здесь тоже лежали важные документы, только гораздо больше — А под полкой с важными документами Билли насчитал 15 пачек 50-долларовых купюр. Билли помнил, что в сейфе у дедушки Вулли 150 тысяч долларов. Это значило, что в каждой пачке было по 10 тысяч. Пачки по 10 тысяч долларов в сейфе с 10 тысячами возможных кодовых комбинаций. Билли закрыл дверь сейфа и развернулся, но потом повернулся обратно и покрутил колесика. Выйдя из кабинета, Билли прошел дальше по коридору и вышел в кухню. Здесь было чисто, и только на столе стояли две банки, из-под газировки и из-под консервированной фасоли. Из нее, словно палочка из яблока в карамели, торчала ложка. Кроме них, на то, что на кухне кто-то был, намекал только конверт со словами «Открыть в случае моего отсутствия», воткнутый между столонкой и перечницей. Конверт туда положил Вулли. Билли понял, что это был Вулли, потому что почерк на конверте был такой же, как на плане дома, который Вулли ему рисовал. Билли воткнул конверт обратно между салонкой и перечницей, и тут услышал звук, с каким металл ударяется о металл. Прокравшись по коридору, Билли заглянул в кабинет и увидел, как Дачас бьет по сейфу топором. Он хотел было рассказать Дачесу про 10 тысяч возможных комбинаций, но услышал на лестнице топот Эмита. Билли побежал обратно по коридору и скрылся в кухне. Когда Эмит вошел в кабинет, Билли уже не было слышно, что он говорит. Но по голосу Билли понял, что он зол. Потом послышалась какая-то возня, а потом Эмит вышел из кабинета, держа дачеса за локоть. Эмит вел Дачеса по коридору, а Дачес быстро-быстро говорил о том, что у Вулли были на то свои причины. Потом Эмит вывел Дачеса в кладовую. Торопливо, но тихо проследовав за ними по коридору, Билли выглянул из-за двери, как раз когда Дачес объяснял Эммету, почему не нужно вызывать полицию, а потом Эммет вытолкал Дачеса за дверь. В первой части компендиума героев, авантюристов и других неустрашимых путешественников профессор Абернетти, после того, как он рассказывает о том, что многие величайшие истории начинаются in medias res, рассказывает еще о роковых слабостях героев. Каким бы сильным и храбрым ни был герой, пишет он, у него всегда есть слабость, ведущая к поражению. Слабость Ахила был гнев. В гневе Ахил не мог сдерживать себя. Даже зная, что согласно предсказанию, погибнет на Троянской войне, как только убьют его друга Патрокла, Ахил, ослепленный черной, убийственной яростью, все равно ринулся на поле битвы. Тогда-то его и сразила отравленная стрела». Билли уже догадался, что у его брата такая же слабость, как и у Ахила. Эмит не безрассуден, он редко повышает голос, не теряет терпения, но когда что-то приводит его в ярость, сила гнева может достичь той точки, после которой необдуманные поступки приводят к необратимым последствиям. Отец говорил, что такими словами судья Скомер определил вину Эмита по делу Джимми Снайдера. Необдуманный поступок, приведший к непоправимым последствиям. Билли видел, что Эмит закипает. Лицо у него покраснело. Он схватил Дачеса за рубашку, он кричит. Кричит, что нет никакого фонда, наследства и денег в сейфе. Потом толкает Дачеса, и тот падает. Вот оно, подумал Билли, то самое место и время, когда я должен сыграть свою важную роль в происходящем. Итак, Билли появился на пороге и сказал брату, что деньги в сейфе есть. Но когда Эмит обернулся, Дачес ударил его камнем по голове, и Эмит упал прямо как Джимми Снайдер. Эмит крикнул Билли. Эмит, видимо, услышал Билли и попытался встать на колени. А потом Дачес вдруг оказался у порога, толкнул Билли внутрь, запер дверь и быстро-быстро заговорил. Зачем ты ударил Эмита? спросил Билли. Зачем ты ударил его, Дачес? Не надо было его бить. Дача поклялся, что больше так не сделает, но потом снова быстро-быстро заговорил. Заговорил про какую-то трубу, про сейф, про вулли и что-то про американскую скакалку. Когда Эмит стал барабанить в дверь кладовой, дачес утащил Билли в коридор, а когда стук прекратился, снова заговорил. На этот раз про людей в форме и дом в Калифорнии. И вдруг Билли показалось, что все это уже было. От крепкой хватки Дачеса и его торопливых слов, Билли ощутил то же, что тогда на подземке, в темноте, в руках пастора Джона: Мы обязательно поговорим с Эмитом. Мы с ним все это обсудим, Билли, но прямо сейчас здесь только ты и я. И тут Билли понял: Эмита здесь нет, Улиса нет, и Салли тоже. Он снова одинок и покинут, покинут всеми, даже Создателям. Все, что произойдет, отныне в его руках. И тогда Билли открыл глаза и изо всех сил пнул дачаса. Хватка ослабла, и тогда Билли побежал по коридору. Он бежал к тайному месту под лестницей. Дверца с крошечной щеколдой оказалась именно там, где Вулли и говорил. Она была вдвое меньше обычного, и верхний край у нее был скошен так, чтобы поместиться под лестницу. Но для Билли ее высоты хватало. Он скользнул внутрь, потянул дверь на себя и затаил дыхание. Почти сразу он услышал, как Дачас его зовет. Датчис всего в паре шагов, но Билли ему никогда не найти. Как и говорил Вулли, никто никогда не найдет тебя в тайном месте под лестницей, потому что никто не видит того, что спрятано прямо под носом. Эмит Дернув входную дверь, Эмит понял, что она на засове, побежал к двери столовой и дернул ее. Когда он понял, что и эта дверь заперта, ровно как и двери кухни, дергать дверь ему надоело. Эмит снял ремень, намотал его на правую ладонь так, чтобы пряжка пришлась поверх костяшек. Потом выбил одну из стеклянных вставок и те куски стекла, что остались торчать из рамы. Просунув руку в образовавшийся проем, отпер дверь. Ремень разматывать не стал, решив, что он может еще пригодиться. Из кухни Эмит увидел силуэт дачеса в конце коридора как он на полном ходу заворачивает в прихожую, без Билли. Эмит за ним не побежал, он понял, что Билли вырвался и угрозы больше не чувствовал. Он чувствовал приближение неминуемого. Как быстро не бежал бы дачес куда бы он ни бежал, Эмит неминуемо до него доберется. Но едва Эмит успел выйти из кухни, послышался звон разбитого стекла, и это была не дверная вставка, это было большое стекло. Почти тут же в конце коридора показался Дачес с ружьем в руках. Для Эмита это ружье ничего не меняло. Он медленно, но уверенно приближался к Дачесу, а Дачес приближался к нему. Оба остановились возле лестницы, всего в десяти шагах друг от друга. Дачес держал ружье дулом вниз, палец на спусковом крючке. Было видно, что держать в руках ружье ему уже доводилось, но и это ничего для Эмита не меняло. «Положи ружье», — сказал он. Не могу, Эмит. Не могу, пока ты не успокоишься и не начнешь мыслить здраво. Я мыслю здраво, Дачес, в первый раз за неделю. Хочешь ты или не хочешь, но в участок ты поедешь. Дачес, казалось, искренне огорчился. Из-за Вули? Не из-за Вули. Тогда почему? Потому что полиция думает, что ты набил кому-то морду доской в Моргине, а потом отправил в больницу Акерли. Теперь Дачес выглядел ошарашенным. О чем ты, Эмит? Зачем мне бить кого-то в Моргене? Я и не был там никогда в жизни. А что до Акерли, то желающих отправить его в больницу можно сотнями считать. Дачас, меня не волнует, ты это сделал или нет. Меня волнует, что полиция считает тебя виновником, меня соучастником. Пока они ищут тебя, они ищут и меня тоже. Так что придется тебе завернуть к ним и все прояснить. Эмит шагнул вперед. Но Дачас поднял ружье и наставил Дула на Эмита. В глубине души Эмит понимал, что Дачес угрожает всерьез. Как говорил Таунхаус, если Дачес что-то задумал, то к хорошему это не приводит ни его самого, ни тех, кто рядом. Задумал ли он не возвращаться в Салину, заполучить деньги из сейфа, поквитаться с отцом? В запале ему ничего не стоит выстрелить. А если Эмита пристрелят, что станет с Билли? Но не успел Эмит дрогнуть и всерьез додумать эту мысль, как краешком глаза заметил на кресле с высокой спинкой шляпу, и вспомнил, как Дачес, самодовольный индюк, сидел, сдвинув шляпу на затылок за пианино в гостиной у Мобель, и новая волна гнева нахлынула на него и возродила предчувствие неминуемого. Эмит доберется до Дачеса, передаст его полиции, и вскоре Дачес поедет обратно в Салину, или Топику, или куда там они скажут. Эмит снова стал приближаться к дачесу, сокращая расстояние между ними. Эмит, сказал дачес заранее, сожалея, ⁇ Я не хочу стрелять в тебя, но мне придется, если ты не оставишь мне выбора. ⁇ Когда между ними оставалось три шага, Эмит остановился. Его остановила не угроза выстрелить и не мольба в голосе дачеса, его остановил вид Билли, возникшего у дачеса за спиной. Видимо, он прятался где-то за лестницей, а теперь тихо вышел из укрытия посмотреть, что происходит. Эмит хотел дать Билли незаметно для Дачеса знак, чтобы он вернулся в укрытие. Но было поздно. Дачес заметил, как изменилось лицо Эмита, и оглянулся. Увидев Билли, он отскочил в сторону и навел ружье на него, при этом стараясь не выпускать Эмита из поля зрения. Стой там, сказал Эмит брату. Точно, Билли, не двигайся. Тогда твой брат тоже не двинется, и я не двинусь, и мы вместе все обсудим. Не волнуйся, сказал Билли Эмиту. Он не сможет в меня выстрелить. Билли, ты не знаешь, на что способен Дачес. Да, я не знаю, на что способен Дачес, но я знаю, что он не сможет в меня выстрелить, потому что он не умеет читать. Что? Разом воскликнули Эмит с Дачесом. Один недоуменно, второй обиженно. Кто сказал, что я не умею читать? Строго спросил Дачес. Ты? «Сначала ты сказал, что у тебя голова болит от мелкого шрифта», начал объяснять Билли. «Потом, что тебя укачивает, если читаешь в машине. Потом, что у тебя аллергия на книги». Билли повернулся к Эмиту. «Он говорит так, потому что ему слишком стыдно признаться, что он не умеет читать. Так же, как ему было стыдно признаться, что он не умеет плавать». Билли говорил, а Эмит не спускал глаз с дачеса и видел, как тот краснеет. Может быть, от стыда, подумал Эмит, но скорее от негодования. Билли, умеет Дачес читать или не умеет, это не имеет значения, предостерег он. И давай ты не будешь мне мешать. Билли покачал головой. Это имеет значение, Эмит. Это имеет значение, потому что Дачес не знает, что нужно сделать перед отъездом. Эмит взглянул на брата, потом на Дачеса, бедного запутавшегося безграмотного Дачеса. Затем, преодолев последние три шага между ними, Эмит взялся за ружье и вырвал его у него из рук. Дачес затараторил, как из пулемета. Он клялся, что никогда бы не выстрелил, только не Уотсона. Никогда в жизни, но болтовню Дачеса заглушило одно единственное слово, произнесенное братом. Билли звал его по имени, словно хотел кое о чем напомнить. Эмит. И Эмит понял Он кое-что пообещал брату на лужайке перед судом и собирался сдержать обещание, так что пока Дача сверещал о том, чего никогда в жизни бы не сделал, Эмидс считал до десяти и чувствовал, как угасает в груди давнее пламя, как исчезает злость и, наконец, вовсе перестал злиться. Тогда он замахнулся и ударил Дача прикладом в лицо, вложив в этот удар все. По-моему, ты должен на это посмотреть, настаивал Билли. Когда Дача срухнул, Билли ушел на кухню. Но почти тут же вернулся, и Эмит велел ему сесть на лестницу и там сидеть. Затем ухватил Дачеса под руки и потащил через гостиную. Он собирался протащить его через прихожую, засунуть в студии Беккер, отвезти к ближайшему полицейскому участку и бросить под дверью. Но не успел он стронуться с места, как Билли заговорил. Эмит поглядел на Билли. Брат протягивал ему конверт. «Очередное письмо от отца», — раздраженно подумал Эмит: Или еще одна открытка от матери, или карта Америки. Я потом посмотрю, сказал Эмит. Нет. Билли покачал головой. Нет, по-моему, ты должен посмотреть на это сейчас. Бросив дачу на пол, Эмит подошел к брату. Это от Вулли, сказал Билли, открыть в случае его отсутствия. Опешив, Эмит посмотрел на надпись на конверте. Он ведь отсутствует, да? спросил Билли. Эмит не успел еще решить, стоит ли говорить брату про Вули или нет, но судя по тому, как Билли сказал, отсутствует, он уже знал. Да, сказал Эмит, отсутствует. Присев на ступеньку рядом с Билли, Эмит открыл конверт. Внутри лежала записка, написанная на почтовой бумаге Воллиса Волката. Эмит не знал, какого именно Воллиса Волката, про дедушки, дедушки или дяди, но это не имело значения. В письме, датированном 20 июня 1954 года и адресованном всем заинтересованным лицам, говорилось, что ниже подписавшийся, будучи в здравом уме и твердой памяти, завещает треть своего имущества, размер которого составляет 150 тысяч долларов, мистеру Эмиту Уотсону, треть мистеру Дачесу Сухьюиту треть — мистеру Уильяму Уотсону и предоставляет им право распоряжаться этими средствами по своему усмотрению. Подпись «Ваш любящайший» — Уоллес Уолкотт Мартин. Эмит сложил письмо и понял, что Билли, заглядывая через плечо, тоже его прочел. «Вули болел?» — спросил он. «Как папа?» «Да», — ответил Эмит, «Он болел». «Я так и подумал, когда он отдал мне дядины часы, потому что эти часы нужно передавать по наследству». Билли задумался. «Поэтому ты сказал дачесу, что Вули хотел, чтобы его отвезли домой?» «Да», — сказал Эмит, — «об этом я и говорил». «По-моему, ты был прав», — закивал Билли, «но про деньги в сейфе ты неправильно сказал». Не дожидаясь ответа, Билли встал и пошел по коридору. Эмит с неохотой проследовал за ним к сейфу в кабинете мистера Уолкота. У книжных полок стояло что-то вроде лесенки с тремя ступеньками». Подтащив ее к сейфу, Билли взобрался по ступеням, покрутил колесики, повернул ручку и открыл дверцу. Эмит не знал, что сказать. Билли, откуда ты знаешь код?» Вули сказал: Нет, Вули мне не говорил. Но он рассказывал, что его дедушка любил День Независимости больше всех праздников, поэтому сначала я попробовал 1776, потом 7476, потому что 4 июля 1976 -го года можно и так записать. Потом попробовал 1732, год рождения Джорджа Вашингтона. Но потом вспомнил, что прадедушка Вулли говорил, что хотя Вашингтон, Джефферсон и Адамс заложили основу республики, только у мистера Линкольна хватило мужества довести замысел до конца. Тогда я попробовал 1809, год рождения президента Линкольна, и 1865, год его смерти. И вот тогда я понял, что код должен быть 1119, потому что именно в ноябре 19 числа Линкольн произнес свою геттисбергскую речь. «Вот», — Билли спустился с лесенки, — «иди посмотри». Отодвинув лесенку, Эмит подошел к сейфу. Там, под полкой с документами, аккуратными стопками лежали тысячи новеньких 50-долларовых купюр. Эмит зажал рот ладонью. «150 тысяч долларов», — подумал он. 150 тысяч долларов были переданы Вулли в наследство старым мистером Волкотом, а теперь Вулли передал их им. Передал в завещании, подписал и датировал его надлежащим образом. Теперь не оставалось сомнений в том, чего хотел Вулли. Дачес был прав. Деньги принадлежали Вулли, и он точно знал, что хочет с ними сделать. Поскольку его признали временно неспособным распоряжаться ими самостоятельно, Он хотел, чтобы в его отсутствие друзья распорядились ими, по своему усмотрению. А что бы произошло, если бы Эмит, как и хотел, дотащил Дачеса до студии Бекера и высадил у участка? Эмиту не хотелось этого признавать, но и здесь Датчис был прав. Как только Датчис оказался бы в руках полиции и о смерти Вулли стало известно, чистый лист Билли и Эмита пришлось бы на неопределенный срок убрать в ящик. В дом нагрянули бы полицейские, за ними члены семьи и адвокаты, стали бы изучать обстоятельства дела, описывать имущество, ставить под сомнение намерения лиц, задавать бесконечные вопросы, и слова об удачных совпадениях ничего, кроме подозрений, не вызвали бы. Через несколько секунд Эммет закроет дверцу сейфа мистера Уолкота, это факт. Но по ее закрытии возможных исходов будет два. Первый – содержимое останется в целости, второй – отсек под документами опустеет. Вули хотел для своих друзей самого лучшего, заметил Билли. Да, это правда. Для нас с тобой, и для дачуса тоже. Решение было принято, и Эмит знал, что действовать нужно быстро, привести все в порядок и оставить за собой как можно меньше следов. Закрыв сейф, Эмит поручил Билли прибраться в кабинете, а сам принялся за остальную часть дома. Для начала он собрал все инструменты, принесенные дачусом, молоток, отвертки, топор и унес в сарай рядом с пробитой лодкой. Вернувшись в дом, Эмит прошел на кухню. Зная, что Вулли никогда не стал бы есть фасоль прямо из жестянки, он положил пустые банки из-под консервов и пепси в бумажный пакет, чтобы потом выбросить. Помыл ложку и убрал в ящик с приборами. Из-за разбитой стеклянной вставки на кухне он не беспокоился. Полицейские подумают, что Вулли разбил стекло, чтобы забраться в запертый дом. Но стекло от шкафа с оружием — это другое дело. Тут уже могут возникнуть вопросы. Серьезные вопросы. Убрав ружье обратно в шкаф, Эмит забрал оттуда мяч для крокета. Потом переместил башенку из стульев так, чтобы казалось, что она обвалилась и разбила стекло. Настало время разобраться с Дачесом. Снова подняв его под руки, Эмит выволок его в прихожую, а оттуда на траву. Когда Эмит с Билли решили взять свои доли и оставить дачесу его, Билли заставил Эмита пообещать, что он не причинит дачесу вреда. Но с каждой минутой возрастала опасность того, что дачес придет в сознание и подкинет новый ворох неприятностей. Эмиту нужно было что-то придумать, чтобы выиграть пару часов. Чтобы успеть навести порядок в доме и отъехать подальше. Багажник Кадиллака», — подумал Эмит. Но как только дачес придет в сознание, он или быстро выберется из багажника, или не выберется вообще, оба исхода нежелательные. Сарай? Нет, двери снаружи не запираются. Пока Эмит смотрел на сарай, ему в голову пришла другая, интересная идея. Но тут Датчис у его ног вдруг застонал. «Черт!» — выругался Эмит. Он посмотрел вниз и увидел, что Дачес мотает головой, почти пришел в себя. Дачис снова застонал, и Эмит оглянулся проверить, нет ли поблизости Билли. Потом наклонился, поднял Дачеса за воротник и ударил в лицо. Дачес успокоился, а Эмит потащил его к сараю. 20 минут спустя они были готовы ехать. Билли, как и следовало ожидать, отлично справился с наведением порядка в кабинете. Все книги стояли на полках, бумаги лежали в лотках, а ящики вернулись на места. Только бюст Авраама Линкольна он не передвинул, слишком тяжелый. Когда Эмит поднял его и стал искать, куда бы поставить, Билли подошел к столу. Сюда. Он показал пальцем на место, где едва виднелись следы от квадратного основания скульптуры. Билли ждал Эмита у двери в кухню, а Эмит, заперев передние двери и дверь в прихожую, напоследок еще раз осмотрел дом. Вернувшись к спальне на втором этаже, он замер на пороге. Он собирался оставить все именно так, как было, но, увидев пустой коричневый пузырек, Эмит положил его в карман, а потом в последний раз попрощался с Волисом Вулли Мартином. Закрывая дверь, Эмит заметил на кресле свою старую школьную сумку и понял, что где-то в доме должна быть еще та, которую взял у него Дачес. Проверив все спальни, Эмит обыскал гостиную и нашел ее на полу рядом с диваном, на котором Дачес, должно быть, ночевал. Уже повернувшись к кухне, Эмит вспомнил про шляпу и забрал ее с кресла. Когда они проходили мимо пирса, Эммит продемонстрировал Билли, что с дачусом все в порядке. Сумку и шляпу он бросил на переднее сиденье Кадиллака. В багажник Бекера положил два бумажных пакета. В одном мусор из кухни, в другом их доля от наследства. Взявшись за крышку багажника, он вспомнил, как всего девять дней назад вот так же получил наследство от отца – Деньги и цитату из Эмерсона, полуоправдание, полунаставление. Эмит проехал полторы тысячи миль не в том направлении. Впереди лежали еще три тысячи, и он чувствовал, что силы, заложенные в нем, не имеют подобных в природе, и лишь ему одному дано узнать, на что он способен. А это не прояснится, пока он не испытает себя. Захлопнув багажник, Эмит сел за руль и повернул ключ зажигания. «Я думал остаться в мотеле на ночь», — сказал Эмит брату. «Ну, может, лучше заедем за сали и сразу рванем в Калифорнию?» «Хорошая идея. Давай заедем за сали и сразу рванем в Калифорнию». Пока Эмит разворачивался, Билли взялся за карту, стал ее изучать, и вдруг наморщил лоб. «Что не так?» — спросил Эмит. Билли покачал головой. «Вот самый короткий маршрут». Билли ткнул пальцем в улину красную звезду и провел на юго-запад по дорогам, ведущим от дома Уолкотов, в Саратогу-Спрингс и из Крантон а потом на запад в Питтсбург, к выезду на шоссе Линкольна. «Который час?» — спросил Эмит. Взглянув на часы в Билли сказал, что сейчас без одной минуты пять. Эмит указал на другую дорогу на карте. «Если вернемся так же, как приехали, — сказал он, — сможем начать на Таймс-сквер, а если поторопимся, увидим, как зажигаются огни». Билли взглянул на него округлившимися глазами. «Правда, Эмит, Мы правда можем? Но ведь так мы выбьемся из графика». Эмит притворился, что задумался. «Да, думаю, немного выбьемся. А какой сегодня день?» «21 июня». Эмит нажал на газ. «Значит, если хотим быть в Сан-Франциско к 4 июля, у нас есть 13 дней на то, чтобы пересечь континент». Дачас Когда я пришел в себя, мне показалось, что я плыву, как будто лежу в лодке солнечным днем. Как оказалось, так все и было. Я лежал в лодке солнечным днем. Отряс головой, чтобы прояснить мысли, оперся руками о борта и поднялся. Не скрою, в первую очередь я обратил внимание на открывшуюся передо мной красоту. Никогда не был деревенской птичкой, на просторах мне, как правило, неуютно, порой даже страшновато. Но в этом пейзаже было нечто чрезвычайно приятное. Сосны над озером, льющийся с небес солнечный свет, легкая рябь на поверхности воды. Поневоле вздыхаешь при взгляде на это великолепие. Но, к счастью, боль в пятой точке привела меня в себя. Оказалось, что я сижу на куче беленых камней. Взял один камень, чтобы рассмотреть поближе, и заметил засохшую кровь и на руке, и на рубашке. Тут я вспомнил. Эммет ударил меня прикладом. Он влетел в кабинет, когда я пытался открыть сейф. Мы не сошлись во мнениях, повздорили, око за око и все такое». Я поразмахивал ружьем для большей драматичности, направил дуло куда-то в сторону Билли, но Эмит все не так понял, выхватил ружье и съездил мне по носу. Возможно, он мне его даже сломал, это объяснило бы, почему так тяжело дышать. Я поднял руку, чтобы ощупать рану, и услышал рев мотора. Обернувшись, увидел канареечно-желтый студибекер. Он развернулся, на мгновение замер и с ревом рванул прочь от дома волкотов. «Стойте!» — крикнул я. Но только я наклонился в бок, чтобы позвать Эмита, как лодка накренилась. Отшатнувшись от края, я осторожно вернулся на середину. «Ладно», — подумал я, — Эмит вырубил меня ружьем, но не отвез в участок, как угрожал, а пустил по озеру в лодке без весел. Почему? Я сощурился. Потому что маленький мистер Всезнайка рассказал ему, что я не умею плавать, вот почему. И отправив меня дрейфовать по озеру, Уотсоны выиграли время на то, чтобы забраться в сейф и присвоить себе наследство Вули. Но не успел я еще додумать эту гадкую мысль, мысль, которой мне никогда не искупить, как заметил на носу лодки пачки денег. Эми ты правда смог забраться в сейф старика, как я и ожидал, но он не кинул меня с пустыми руками, а оставил столько, сколько полагалось мне по праву. Там же именно столько лежит, правда? В смысле, так ведь выглядит куча в 50 тысяч долларов. Меня, естественно, взяло любопытство, и я стал пробираться вперед, чтобы быстренько все пересчитать. Но под моим весом нос стал опускаться, и сквозь брешь в лодку полилась вода. Я дернулся назад, нос поднялся, и течь прекратилась. Вода плескалась у меня в ногах, и я понял, что это не просто какая-то лодка. Это та самая лодка, которая лежала на козлах у сарая. Именно поэтому Эммит нагрузил корму камнями, чтобы удержать поврежденный нос над поверхностью. «Какая изобретательность», — подумал я с улыбкой. «Пробитая лодка без весел посреди озера». Декорации подстать Казантикису. Он бы мне еще руки за спиной связал. Наручники тоже подошли бы. Ну ладно. Я был полон решимости. До берега, по моим расчетам, было несколько сотен футов. Если откинуться назад, опустить руки в воду и осторожно грести, доберусь до суши целым и невредимым. Тянуться руками через корму казалось на удивление неудобно, а вода оказалась на удивление холодной. То и дело приходилось останавливаться и греть пальцы но только я начал подбираться к берегу, как поднялся вечерний ветерок, и при каждой остановке лодку снова сносило к середине озера. Я стал грести быстрее и сократил перерыв. Но ветер словно в отместку подул сильнее, настолько, что подхватил одну купюру и уронил в озеро в футах двадцати от меня. Потом улетела вторая и третья. Я греб изо всех сил и вовсе не перестал останавливаться. Но ветер все дул, и купюры все взлетали, и, порхая, опускались за кормой, по 50 баксов за раз. У меня не осталось выбора, я перестал грести, поднялся на ноги и стал подбираться к носу. Со вторым моим шажочком он опустился на дюйм, и в лодку полилась вода. Я шагнул назад, течь прекратилась. «Осторожно, здесь не получится», — понял я. «Придется хватать деньги и тут же назад, прежде чем в лодку затечет слишком много воды». Вытянув руки перед собой, я поймал равновесие и приготовился к рывку. Нужна только ловкость, движение быстрое и в то же время плавное, как когда вынимаешь пробку из бутылки. «В точку», — подумал я. «Все вместе не должно занять больше 10 секунд». Но без помощи Билли считать придется самостоятельно. На слове 10 я сделал шаг вперед, и лодка качнулась вправо. На 9 уравновесил ее шагом влево, и лодка нырнула влево. На «восемь» я потерял равновесие... От всей этой качки, упал вперед и приземлился прямо на деньги, а в лодку полилась вода. Потянулся к краю борта, чтобы подняться, но пальцы так онемели, что рука сорвалась, и я снова упал, как раз на свой сломанный нос. Со стоном кое-как поднялся на ноги, ледяная вода уже плескалась у лодыжек. Весь мой вес теперь был на носу лодки, корма поднялась, и камни покатились ко мне. Лодка нырнула, а я вверх тормашками полетел в озеро. Я барахтал ногами в воде, шлепал руками по поверхности. Попытался сделать глубокий вдох, но вместо воздуха вдохнул воду. Я кашлял и бился, и голова стала уходить под воду, и тело стало тонуть. Снизу вверх смотрел я на волнующуюся гладь и видел тени банкнот, качающихся на воде, подобно осенним листьям. Затем надо мной остановилась лодка и накрыла гораздо большей тенью, и тень эта все росла и росла. Но едва мне показалось, что тьма вот-вот накроет все озеро, как занавес поднялся, и я оказался на шумной улице большого города, только вокруг все знакомые, и все они застыли на месте. На скамейке неподалеку сидят Вулли и Билли и улыбаются, глядя на план дома в Калифорнии. А там няня Салли склонилась над коляской, чтобы подоткнуть одеяльце ребенку. А вон там, в полусотни футов, возле своей ярко-желтой машины, Гордо расправив плечи стоит Эмит. Эмит, позвал я. Не успел я договорить, как издалека долетел колокольный звон. Только это оказался не колокол, и доносился звук не издалека. Это отбивали время золотые часы. Они лежали у меня в кармане жилета, а теперь вдруг очутились в руке. Я смотрел на циферблат и не различал времени, но точно знал, что еще несколько ударов, и мир снова придет в движение». Тогда я снял свою помятую шляпу и поклонился Саре и Салли, поклонился Вулли и Билли, поклонился единственному и неповторимому Эмиту Уотсону. И когда раздался последний удар, я повернулся к ним, ко всем до единого, чтобы на последнем выдохе произнести. Дальше тишина, как Гамлет. Или это яга? Никак не запомню. Уильям Шекспир. Гамлет. Принц Датский. Акт 5. Сцена 2. Перевод лазинского. Текст читал Игорь Сергеев.